глава пять которой престарелый булгарский кесарь наконец дает аудиенцию киевскому послу кесарь Петр наконец изволил принять посла князя киевского незадолго до этого мы шепнул духареву что жене кесаря совсем поплохело. может в этом причина а может вести из константинополя пришли И Сурсувул со своим господином сумели политически объединиться? Приняли Духарева не в тронном зале и не в посольском. Улуарна. В комнатухе, которую впору было назвать кельей, а не дворцовым покоем. Впоследствии Духарев узнал, что кесарь булгарский спал здесь, когда на него накатывала особая набожность. С ранних лет Пётр слыл весьма ревностным христианином. Набожность, впрочем, не помешала ему через два года после восшествия на престол жестоко расправиться с младшими братьями, когда те вздумали спихнуть его с трона. По слухам, отец Петра, Симеон, был мужчина хоть куда. Сынок пожиже. Не зря его прозвали коротким. Невысокий, сутуловатый, в блеклой одежде, он более походил на монаха, чем на государя. Сурсувул рядом с ним смотрелся истинным богатырем. Впрочем, внешний вид кесаря можно было списать на преклонный возраст и вредные для здоровья обязанности государя. После того, как произошел обмен традиционными любезностями, и гридни Духрева вручили кесарю дары Святослава, исключительно оружие, причем только хузарское, правда хорошее, Сергей приступил к цели своей миссии. «Мой князь поручил мне, Ваше Величество», — начал Духарев. «После...» — остановил его кесарь. «Расскажи мне о хузарском Хакане воевода. Как он умер?» «Он принял яд, Ваше Величество», — сказал Духарев. Вопрос его удивил. Вспомнилось скрученное тело в обгаженной парче, присыпанное золотыми монетами из разбитого ларя. Всюду порубленные стражники — А у этого сабля так и осталось в нужных. Посиневшее распухшее лицо, черный язык. Мочки ушей порваны. Видно, кто-то из победителей польстился на серги. Живым духарев я сыпа не видел, но ему говорили, что Хакан Хузарский был красавец. Правда, с годами сдал, оплыл, обрюск, облысел. Жил, как свинья. Умер как крыса, заметил тогда Машек. Храбрец, сказал Кесарь булгарский. Предпочел смерть позору. Духарев промолчал. Скажи мне, воевода, если бы я сып сдался, твой князь пощадил бы его? Духарев пожал плечами. Может быть. Змею, у которой вырвали ядовитые зубы, можно не убивать. Но лучше держать на виду, не то оглянуться не успеешь, как зубы вновь отрастут. Впрочем, такую змею Духарев придушил бы собственными руками. Иным наложницам в горе Хакана не исполнилось и семи лет. «Он молод, твой князь. Молодость и свойственное милосердие», — заметил кесарь. «Молод, но уже успел многое совершить». Это еще только начало, подумал Духрев. Я слыхал, его называют Пардусом. Это так. Константинополя обеспокоены его успехами. У них есть основания для беспокойства, заметил Духрев. Они чувствуют нашу силу. Силу русов? Не только. Многие народы пойдут за моим князем. Наромеев? Возможно. «А ведомо ли тебе, что в жилах моих сыновей кровь византийских императоров?» «Ведомо», — кивнул Духарев. «И считаю, что Ваше Величество не менее храбры, чем хузарский хакан». «Почему же?» Коротышка кратышко-кесарь даже не заметил иронии. «Вы позволяете своим сыновьям, в жилах которых течет кровь императоров, жить при дворе правителя, в котором этой крови нет ни капли, Пока я жив, им не причинят вреда. А если я умру, Константинополь поможет ему держать престол Болгарии. Кесарь повысил голос. Сорок лет я правлю Болгарией. Сорок лет как между нами мир. Примечание. Мирный договор между Болгарией и Византией был подписан в 927 году. «Союз кесаря Византии и кесаря Булгарии нерушим. Так и передай своему князю». Он покосился на Сурсувула. Болярин одобрительно кивнул. «Непременно передам», — Духарев почтительно поклонился. «Но хотелось бы напомнить, Ваше Величество, что только в Булгарии правитель не изменен сорок лет. В Византии же...» Кесари меняют намного чаще. Петр нахмурил седые брови. Похвала это или дерзкий намек. Он снова оглянулся на Сурсувула, но Балярин ничем ему не помог Ах, как не хватало Петру жены! Внучка императора Романа обладала изощренным византийским умом и мгновенно угадывала подоплеку сказанного. Но кесаревна Мария лежала на смертном одре и с трудом узнавала даже собственного мужа. Кесарь вздохнул. Ему вдруг стало все безразлично. Он устал. Пауза затянулась. Балярин сурсовол негромко кашлянул. Петр встрепенулся. — Я друг кесарю Византии, кто бы он ни был, — сказал владыка булгарский. Но князю Русов я тоже не враг. И в знак моего к нему расположения приглашаю тебя и твоего сына. Ты ведь приехал с сыном, верно?» Духарев кивнул. «Приглашаю вас скромно отобедать со мной». «Благодарю за честь», — поклонился Сергей. И отпущенный вялым жестом царской кисти удалился.